серые и белые слоны, оранжевые львы и верблюды, пятнистые жирафы и толстые ярко-розовые свинки. Большой красный помпон болтался на кончике длинного шеста, который хозяйка этого деревянного зверинца держала над головами ребятишек, и те с радостным визгом привставали на стременах, пытаясь ухватить его на всем ходу. Однажды, сидя возле такой карусели в парке Мансури, Бенуа Кентен заметил маленькую девочку на белом слоне. Ей было лет пять. Пышные белокурые кудряшки венчал большой бант из голубой тафты под цвет бумазейного платьица, в бело-голубую клетку. Худенькое, очень бледное личико, с крошечным ртом и слишком большими темными глазами было на удивление серьезно. Она чопорно и прямо сидела в седле, крепко сжимая поводья. Хозяйка манежа, видимо, тоже приметила эту необычную живую куклу, потому что при каждом удобном случае Подносила к ней поближе красный помпон, чтобы та могла схватить его. Но девочка глядела прямо перед собой и, казалось, даже не замечала эту легкую добычу, которую другие ребятишки жадно оспаривали друг у друга. При остановках она не покидала своего слона, а просто засунув руку в кармашек, полный билетиков, Протягивала очередной из них хозяйки. На пятый раз та, наконец, не вытерпела и спросила. «Послушай, малышка, ты разве не хочешь пересесть, покататься на льве или на лошадке?» Но девчушка только крепче стиснула коленками слоновьи бока. «Нет», — ответила она, — «не хочу». Мне нравится эта слонишка. Женщина рассмеялась и пошла дальше собирать билеты, приговаривая нараспев. Слонишка, слонишка, вперед моя малышка! Бенуа Кентен заметил, что временами девочка отпускает поводья, чтобы ласково погладить слона по голове. Ему даже показалось, будто она что-то шепчет ему. Он не спускал с нее глаз, восхищенно следя за каждым жестом, изучая каждую черточку. Он буквально влюбился в эту девчушку. Ему страстно хотелось подойти к ней, тихонько спросить, как ее зовут, взять на руки, приподнять и покружить. Она, наверное, такая легонькая легче пушинки. В конце концов он проникся мечтой этой малышки, чтобы слон вдруг ожил, спустился с карусели и зашагал, важно помахивая хоботом, по аллеям парка. А он, Бенуакентен, вел бы его под усы, молча сопровождая их обоих. Так они бы пересекли весь город и пошли бы вдоль сены все дальше и дальше, до самого моря. Но он не осмеливался встать и подойти к девочке, боясь испугать ее своим горбом. Он грустно думал. ну почему она не выбрала вон того большого рыжего верблюда? крутившегося на пару с толстым зеленоглазым кроликом позади слона. Такой выбор подарил бы ему хоть слабую, пусть и смехотворную, уверенность в себе. И он стал разглядывать толпу женщин вокруг карусели, пытаясь определить, какая из них приходится ей матерью. Но он не нашел ни одной, похожей на нее. Внезапно к нему подошла старуха, один вид которой заставил его вздрогнуть. У нее было страшное, все изрытое морщинами лицо. Некогда пестрая косынка на голове до того выцвела, что превратилась,